В ярко освещенном кабинете на самом верхнем этаже торгового центра Ханабен сидела женщина. Одиночество, окружающее ее вот уже несколько долгих лет, постепенно рассеивалось. Нет, новые члены банды, коих становилось все больше день ото дня, не шли в сравнении с тем, что сегодня произошло. несука Или как ее сейчас называли? Лотос? сидела за рабочим столом и не отрываясь смотрела в монитор компьютера только что там была сцена с дракой ее сына и нескольких пьяниц да у нее была возможность подключиться к любой камере в городе настолько сильно разрослись ее щупальца по ханабан и там и заму мог без особого труда расправиться с противником превосходящим его по количеству и в размерах женщина радовалась за него сперва как родная мать а после Как главарь преступной группировки. Почему? Все просто. Ведь уже не раз упоминалось то, что у нее на парне большие планы. И его бойцовское прошлое могло сыграть на руку. В кабинет робко постучали. «Заходи», — отозвалась Лотос. Конечно, она знала, кто явился, ведь гостья пришла именно по ее приказу. Внутрь вошла Минь и прикрыла за собой дверь. «Вы хотели меня видеть?» Я, сука, сама. Тихо спросила китаянка. «Не называй меня так», — строго произнесла хозяйка кабинета и поманила подчиненную к себе. «Подойди, я хочу кое-что тебе показать». Как только Минь оказалась рядом, Лотос включила запись и с наслаждением наблюдала за реакцией гостей. А та смотрела на экран с ошарашенным видом, и когда видео закончилось, вопросительно взглянула на госпожу. «Что такое, Минь?» — хмыкнула Лотос. «Думала мой сын обычный студентишка. Тюфяк?» «Нет, что вы!» — китаянка поклонилась и отступила. «Никогда таковым его не считала, наоборот. Хватит!» — прервала ее лотос, подняв руку. «Он растет, как мы и хотели. И чему я весьма рада. Но этого мало. Тебе надо связаться с Ясуши. У него сейчас много работы в офисе, и я не стала вызывать его сюда». «Как скажете, госпожа». Минь снова склонила голову. Кстати, как происходит домашнее задание Изаму? Внезапно поинтересовалась Лотос, на ее лице заиграла ехидная улыбка. На такой вопрос китаянка позволила себе тоже улыбнуться. Он сопротивляется, считает это глупой затеей. Молодец, в чем-то он прав. Хотя, на мгновение задумалась. Будь я на его месте молодым красивым парнем, то не теряла бы ни секунды. «Вы же знаете своего сына?» — кивнула Минь. «Он слишком благороден для такого». «Ну да, ну да», — Лотос снова усмехнулась. «Я помню, как он благородствовал в твоем новом кабинете и в особняке». Китаянка смутилась и опустила глаза. «Ладно, неважно», — отмахнулась хозяйка. «Даже если не выполнит, то все равно будет забавно за ним понаблюдать». В этот момент Минь подумала, что это несколько странно. Смотреть за сыном, когда тот уединяется с женщиной. Но говорить об этом не стало, себе дороже. В конце концов у Лотоса был бзик по поводу слежки. Она хотела быть в курсе абсолютно всего. «Как бы там ни было», — продолжала Лотос. «Ты знаешь, что надо делать. Скажи Ясуше, чтобы он помог вам. Но не так, как в прошлый раз», — нахмурилась. «Без самодеятельности. И заму должен преодолеть все сам». Слишком много поставлено на карту. Ты ведь понимаешь, что он скоро доберется до меня.